Сколько книг об этом написано, сказок. В театрах сколько пьес сыграет о тех временах, как делили наследство и что потом стало наследниками. А почему? Потому что наследства эти большей частью несправедливо возникали. На чужих тяготах, да чужими трудами, на обмане. от того изначально...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 Будет жить лучше и легче, тебе кажется, что им придется потруднее, чем нам».